Для многих будет казаться необычным утверждение, что бытовые предметы хранят информацию о человеке. Но если вы покажете кассету с магнитофонной записью человеку, никогда не видевшему магнитофона, не слышавшему о его возможностях, и скажете, что на кассете записан ваш голос, ваша речь, и он может ее прослушать, когда захочет, через год или десять лет, вам этот человек не поверит. А вас он будет думать как о мистификаторе. Однако для нас факт записи и воспроизведения голоса – явление обычное. Я хочу сказать, что нечто, кажущееся нам необычным, для других может являться самым простым и естественным. Если взять за основу тот факт, что человек пока еще не изобрел ничего более существенного и совершенного, чем изобретенное природой, то луч Анастасии, с помощью которого она может видеть на расстоянии, подтверждается существованием радиотелефона и телевизора. Более того, мне видится, что те природные явления, которыми она пользуется, более совершенное притворение того, что мы изобретаем искусственно, скажем, современный телевизор и радиотелефон. Память одного человека едва сохраняет события полугодовой давности. Другой человек хранит в своей памяти события своего детства и может поведать о них. Но это мне видится совсем непредельными возможностями человеческой памяти. Думаю, немногие из ученых станут отрицать, что генетический код человека миллионы лет хранит в себе первозданную информацию. Возможен и сбор дополнительной, так называемой «побочной» информации за время жизни и передачи ее последующим поколениям. Всем нам известное выражение «это наследственное» передается по наследству, как раз и свидетельствует об этом. Способности Анастасии воспроизводить картины, происходившие с человечеством миллионы или миллиарды лет назад, теоретически возможны и объяснимы. Более того, они могут быть наиболее точны по мере их удаления от нашей действительности. Память Анастасии, я думаю, не отличается от памяти многих людей. Точнее будет сказать… Информации, заложенной в ее генетическом коде, не больше, чем в каждом другом человеке. Отличие в том, что она обладает способностью ее доставать, воспроизводить полностью, а мы — частично. Эти и другие высказывания специалистов как-то убедили меня в том, что Анастасия может говорить правду о прошлом. Особенно мне понравился пример с магнитной пленкой. Однако приглашавшиеся на круглый стол ученые не смогли пока объяснить следующее явление. Каким образом Анастасия может располагать информацией не только о жизни земных цивилизаций, но и о жизни цивилизаций иных миров и галактик? Мало того, она о них не только говорит, но и, как мне кажется, может на них влиять. Попробую рассказать обо всем по порядку. Может быть, кому-то хотя бы теоретически удастся объяснить эти ее способности. Понять, присущи или нет они остальным людям. Сама Анастасия пыталась объяснить, за счет чего она о них знает, только не совсем понятно ее объяснение. В общем, попробую рассказать о следующей ситуации по порядку. «Куда уходим мы во сне?» Несколько раз в рассказе Анастасии о земных цивилизациях звучали фразы о существовании жизни в других галактиках Вселенной, на других планетах. И меня это так сильно заинтересовало, что я, слушая ее рассказ о прошлом человечества, сам только и думал, а как же там, на других планетах, жизнь строилась? Анастасия, наверное, увидела, что мое внимание стыло к ее рассказу, и замолчала. Я тоже молчал, потому что думал, как ее заставить побольше и поточнее рассказать о жизни внеземных цивилизаций. Можно было бы, конечно, прямо спросить, но она всегда становится рассеянной какой-то, как только не может объяснить, почему она знает то, что другим неизвестно». и еще ее желание не выделяться необычными своими способностями среди других людей, мне кажется, и не дает ей возможности говорить обо всем».